Как всегда у чуругов по преимуществу разнообразный энциклопедический мусор. Но нашлось и кое-что, относящееся к теме нашего разговора. Мы спустились на два витка пандуса. Масленников, подхватив меня под руку, ввел в широкие ворота подземного ангара. Там было неожиданно многолюдно, человек пятьдесят не меньше. Все как один в белых халатах, как, кстати, и масленников. Странная штука с этими халатами. С функциональной точки зрения они, подозреваю, нафиг никому не нужны. Средства дисбактеризации сейчас такие сильные, что при желании любое помещение, любую одежду можно стерилизовать до идеального состояния. И все же халаты. Думаю. Белый халат для ученого — это что-то вроде старомодного с седыми локонами парика для судей Атлантической директории. Знак принадлежности к особой касте. Из этой полусотни ученых примерно 20 человек пожирали глазами экраны своих планшетов. Остальные 30 сновали между батареей трехмерных принтеров и здоровенным бубликом светослоновой кости, установленным на многочисленных штативах в центре ангара. К бублику, имевшему высоту метров пять, были приставлены несколько стремянок. Лаборанты, стоявшие на верхних площадках стремянок, обклеивали конструкцию изогнутыми профилями, похожими на обрезки автомобильных протекторов. Вот такой кружок «Умелые руки». Масленников громко поздоровался, ему ответил нестройный хор уважительных возгласов. Девчонки, а среди лаборантов были и девчонки, приветливо заулыбались начальнику. Чувствовалось, что Масленников пользуется в коллективе подлинным авторитетом. У меня на такие вещи профессиональное чутье. «Спросите меня, чем они заняты», — сказал Масленников, заговорщически улыбаясь. «Ну, спрашиваю. Они создают модель тех самых Чурукских икс-ворот, о которых я вам только что говорил. Масштаб модели один к тысяче». «Пять километров?» — ахнул я, мысленно отмасштабировав модель. «Вы хотите сказать, что поперечник реальных ворот пять километров?» 4825 метров, провозвестил Масленников с такой гордостью, будто самолично их построил. ⁇ Впечатляет ⁇ Масленников промолчал, деликатно предоставляя мне возможность рассмотреть ворота как следует. Бублик ⁇ это, конечно, очень грубая аналогия. Ворота имели форму правильного, восьмиугольника, и поэтому геометрической фигурой их аппроксимирующей служил скорее квадрат, а не окружность. В верхней части ворот располагалась плоская ромбообразная конструкция с хорошо различимой посадочной площадкой и стыковочными шлюзами. Наискосок от нее, в правом нижнем углу ворот, находилась еще одна конструкция, Грубо говоря, невысокий цилиндр, который, исходя из масштаба модели, имел реальный диаметр порядка 400 метров. В свою очередь, к этому цилиндру было прикреплено нечто вроде сковородки. Сковородка имела метров 100 в поперечнике. Как раз когда я рассматривал ее, к нам подошел лаборант с прозрачной полусферой в руках, и, подобострастно глядя на Масленникова, поинтересовался. — Вот, поглядите, Сильвестр Константинович, хорошо получилось. — А это мы сейчас проверим, — ответил Масленников. — Будьте добры, покажите нам внутренности реакторного отсека. Расторопный лаборант подошел к тому цилиндру, из которой торчала ручка сковородки, и осторожно снял кусок обшивки. Моему присыщенному взору предстала выполненная с ювелирной точностью внутренность икс-ворот. Детали, детальки, деталюшечки, крючочки, бочоночки, проводки. Ясно, что проводки у реальных икс-ворот были толстенными трубопроводами. На фоне общего хаоса элементов выделялась своего рода хоккейная шайба подвешенная в центре помещения на лесках. Масленников положил свою длинную, хилую руку на плечо лаборанта и, дружелюбно осклабившись, сказал «Отлично получилось, Жора! Эх, сюда бы еще крошечных чурогов запустить!» «Тараканы подойдут?» — пошутил Жора. «Можно в баночку наловить?» Я невольно улыбнулся. Те, кто стояли поближе и слышали этот разговор, тоже. «Вот, уважаемый лев!» — Масленников наконец-то вспомнил обо мне. «Обратите внимание на эту круглую финтифлюшечку!» — он указал на хоккейную шайбу. «Перед вами субмезонный конвертер. Нечто вроде наших термоядерных реакторов, но только более мощный. Для простоты можем называть конвертер реактором. «А комплекс помещений вокруг него — реакторный, вы не возражаете?» «Хорошо». Услышав слова «комплекс помещений», я впервые за наш с Масленниковым разговор подобрался и сделал стойку, как охотничья собака, заслышавшая по осени крик утиной стаи. «Комплексы помещений — это ведь всегда по нашей, осназовской части». «Как легко догадаться, — продолжал Масленников, реактор поставляет воротам энергию, необходимую для их работы. Стало быть, трогать его нельзя ни в коем случае. Это я вам на будущее говорю». «Все-таки штурм будет, — сообразил я, — ибо это единственное будущее, в котором я что-либо в принципе на этих воротах могу потрогать». «Также я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную особенность Чурукского реактора. Его рабочий блок, — Масленников бесцеремонно ткнул пальцем в шайбу, — парит в невесомости, удерживаемый на месте восемью магнитными лазерами. Вы что-нибудь слышали о магназерах?» «Признаться, ничего. И страшно. Главное...» это отдавать себе отчет, что под реактором расположена отдельная днк камера работающая на полную нейтрализацию гравитационного поля, создаваемого центральным эмулятором ворот. Наукообразный бред выключает мне мозги начисто даже в тех случаях, когда он вовсе не бред, а незамутненная научная истина. Господи, как я ненавижу физику, и еще, господи, почему ты создал меня таким? Впрочем, ситуация не оставляла мне времени на дальнейшее размышление в этом ключе, ибо Масленников потихоньку заводился. Дело в том, и это важно, дорогой мой лев, что чуруги в своей естественной среде обитания привыкли к силе тяжести, значительно превосходящей нашу земную. Поэтому для своего комфорта они поддерживают во всех помещениях х ворот силу тяжести в 2,5 g. Если локальная ДНХ-камера под реактором будет выключена, рабочий блок, имеющий массу порядка 40 тысяч тонн, «Рухнет вниз!» «И лучше бы никому из нас не видеть того, что произойдет вслед за этим!» Масленников трагически вздохнул. «С пониманием относимся», — промямлил я. И, надеясь чуть-чуть разрядить свинцовую серьезность беседы, я спросил, указывая на сковородку, торчащую из реакторного отсека. «А это что, зеркало заднего вида?» масленников в пол рта улыбнулся помолчал и наконец ответил это храм что простите храм ну церковь понимаете место отправления религиозного культа чурукского почему ты никогда не думал о том что у чуругов тоже есть религия и Чему они молятся? Во что верят? Да я толком не знаю. Я же физик. Смерти, кажется. И безвоздушному пространству. По крайней мере, у этого храма есть такая особенность, что каждый чурук в нем может приобщиться, так сказать, к безвоздушному пространству. Каким образом, интересно? Ну, Там, понимаете...